тесно связаны с образом и ролью Запада. Оттуда в Россию поступали архипелаг ГУЛАГ и тропик Рака, 1984 и Лолита, Николай Николаевич и Плейбой. Был, разумеется, самый сдат, но, правда, выигрывает от упаковки, как любой товар. В первый оттепель открытие, правды сопровождалось открытием Запада. Выносили Сталина, а вносили Хемингуэя, импрессионистов,